Глава пятнадцатая. Мананги. Они сговорились, что ли? Глубоко вздохнув, лишь покачала головой, не находя нужных слов. В конце концов, царским особам отчетность перед каждым подданным неведома. Нет, но магам нужен отдых. Мы бежим почти десять часов, все голодны. Перекус в дороге не считается, привал необходим. Народ потихоньку подтягивался. Я накинула защитный полог, не замыкая заклинания со стороны пребывающих. Как только вампиры с оборотнями вышли на опушку, отдала распоряжение накрывать поляну. Из кошелька вытащила связку колбас, четыре батона хлеба, свежих овощей, которых мы с Ессей прикупили на рынке студенческого городка Фулки впрок, зная, куда лежит наш путь. Я даже пару галлонов крови для вампиров приобрела, когда в отряд первопроходцев вступили вампиры. Сейчас, разливая канистру крови по стаканам, эти ребята так преданно смотрели в мою сторону, что я даже покраснела. «Ваше Величество!» Ко мне опять подошел старший среди мохнатой братьи. «Среди оборотней есть девушка с даром звери уста». От удивления я на секунду потерялась и раскрыла рот, но тут же пришла в себя, захлопывая его обратно. Звери уст! С ума сойти, и это явно же дар у девушки. его развивать куда легче, чем способности, что приобретаются фуриями-ведьмами с появлением в их жизни фамильяра. Мне не так сильно с этим повезет. Хоть и слабосилка, но Айза может призвать светлячков. С наступлением ночи станет темно даже для вампиров. Я не один заметил, что Палбром подавляет наши способности. Например, оборотни плохо слышат своего зверя. «Что?» Мой голос дрогнул. Тревога сковала по рукам и ногам. «Как? Почему сразу не сказали?» «За собой не заметила никаких проблем». «Только этого не хватало. Тут творится что-то непонятное. На носу пришествие Монанг, а я последний узнаю, что мой отряд ослаблен чуть ли не до способностей обычных людей». Обе Рейн оценил мой взгляд и потупился, отступая. А я не стала отчитывать старшего в отряде оборотней. А смысл?» «Лишняя трата времени. Нужно укрепляться». Пока я отчаянно вертела головой, в круг незавершенного купола вошли маги и драконы. Ильяс Рогмар криво усмехнулся, ловя мой взгляд. На руках советника дракона с довольной улыбкой расположилась Алис Бетхар. Аралимка явно чувствовала себя прекрасно, я бы сказала, как дома. Но раздражение и страх за будущее взаимоисключали сарказм. Хлопнув в ладоши, Привлекла к себе внимание. «До границы Аскитона не меньше суток, но продолжать путь, когда маги ослаблены настолько, что тормозят весь отряд, не имеет смысла. Вы спросите, почему?» «Я отвечу. Мананги идут по нашему следу, несмотря на все мои попытки сбить их. Встречать врага без сил — идиотизм, но у нас есть шанс не допустить сражения». Бледность юных представителей Сорура угнетала, навешивая ермо ответственности. Я вздохнула, стараясь не смотреть на драконов. С губ сорвался шепот приготовленного заклинания. Купол замкнулся, ярко засияв голубизной воздушной стихии. Что мы знаем о манангах? Народ занервничал сильнее, будто я их на переэкзаменовку позвала. э, -э они кровожадные, не гнушаются даже детьми не только пьют кровь, но и потрошат свою жертву. Точно! Особенно им нравится печень. От такого разгорающегося энтузиазма моих всезнаек я вздрогнула. Или, правильнее будет сказать, меня передёрнуло от отвращения. Я даже разозлилась. Все не то, нет. Я спрашивала не о фантастических байках. Или, впрочем, неважно. Ваши знания не помогают, а запугивают. Главное... Мананги боятся света, а мы с вами как раз сейчас на опушке. Что это значит? Рогмар не выдержал, предвосхищая очередной поток ответов молодняка Трех Империй. Что утром мы сможем продолжить путь. Отряду лишь необходимо продержаться эту ночь. Мананги уйдут в свое логово с рассветом. Верно? С облегчением кивнув, я испытала что-то похожее на благодарность. Так как строя обманки, я немного поиздержалась, потратив половину резерва, до утра моих сил не хватит. Каждому из вас предстоит вливаться в поставленный мною купол, и тогда мананги не смогут добраться до нас. Это ясно? Да. Да. Нестройный хор немного напуганных ребят мотивировал на подобное объяснение. Посмотрите, вы заметили, что болото перестало быть болотом. Да, точно. «А я думал, что у меня одного галлюцинации», — стушевался один из вампиров. «Нет», — я улыбнулась, — «это не галлюцинации. Палбрум принял нас и всячески пытается облегчить нам проход. Я чувствую это, несмотря на то, что пока не могу считаться полноценной ведьмой. Так что наша задача — продержаться. Завтра должно быть легче. По крайней мере, мне так хочется думать». «Пока же предлагаю составить график очередности для подпитки. Продержать купол без артефакта до самого утра? Работенка не из простых. Итак, первыми вольются маги». «Почему мы?» Алис несчастно поморщилась, а ее отряд хмуро уставился на меня. Возведя глаза к виднеющимся на темном небосводе звездам, мысленно попросила терпения. «Это очевидно, чтобы вы первыми легли спать». «Завтра драконы больше не станут изображать из себя ездовых животных». Грубо, но непонимание магички сильно меня взбесило. Да и драконы дошли до предела невиданной их расе дружелюбия. Это отчетливо читалось на их лицах. Так что завтра либо так, либо меня будет ждать бунт. Из всей пятерки драконов только советник оставался невозмутимым. Остальные прожигали меня возмущенными взглядами». Их даже история с монангами не впечатлила. «Следующие сутки оборотни будут замыкать наш строй. Именно поэтому вторыми в купол вливаются твои подопечные, Рейн». Обе молча кивнул. Затем драконы. Ближе к утру — вампиры. Чей-то возмущенный шепот разнёсся по опушке. «А горгулы?» Повернувшись к магам, процедила сквозь зубы. «Магия горгулов не подойдет для щита». Не понимаю, чему вас в Оролиме обучали. Физическая подготовка никакая, так еще и знания о других расах почти на нуле. Мысленно я себя корила за вспыльчивость, но сдержаться было нереально, достали же. То им бобо самим ногами топать, то теперь справедливость на блюдечке подавай. Задрали, как хорек, курицу. Если у вас все, то устраивайтесь поудобнее. Еду распределяют оборотни». «Палаток никаких не ставим, костров не разводим. Быстро перекусываем тем, что есть, и ложимся спать. Маги, за мной!» Вместе с магами ко мне присоединился Рогмар. Решила не обращать на дракона внимания. Я остановилась со стороны еще слабого прохода, который только что закрыла. «Вливаемся сюда, укрепляем стены. Что надо для этого сделать?» По одному выражению лиц магов я поняла, что ответов мне не дождаться подкачали аралимские магистры или верхушка знати, спихнувшая для слежки за мной своих нерадивых отпрысков. Мысленно махнув на лоботрясов, указала им на прозрачную сеть. Сосредотачиваемся на резерве и произносим простую закрепительную формулу. Сисвен. Элементарное заклинание подпитает и укрепит любое предшествующее ему заклятие. Рада, что училась не в оралиме, Алис Бетхер охнула, а Рогмар посмотрел на меня с укором, продолжая придерживать блондинку за локоток. «Дико странно, но такая поддержка злила меня еще больше. Из-за слабости этих пяти магов нас ждет нечто сродни мифическим сказкам. Нет, я не собираюсь Бетхар и ее мальчишек заклевывать, но и такого взгляда никоим образом не заслужила». Скрипнув зубами, вытянула руку первой. «Начинайте. Все элементарно. Руку вперед, к намеченной цели, вот так. Теперь формулу си У кого что?» Прежде чем маги слили резерв, я чуть ли не сорвалась, испытывая запредельное раздражение. А тут еще Алис зафиналила. «Пожалуйста!» И сказала это таким тоном, будто я у нее теперь в неуплатном долгу. — А ничего, что это мой купол, твою задницу будет до самого рассвета сохранять. Вот мерзавка, и ведь вначале не казалась такой высокомерной. Прямо по девочка была. — Ты слишком много требуешь от них. Ильяс не последовал за своими новыми подопечными. Наверное, решил проверить размеры моего терпения. Развернувшись к дракону, вздернула подбородок. Очень хотелось смотреть на советника свысока — И плевать, что ростом не вышло. Я не требую ничего. Если желаешь жить в безопасности и хороших условиях, то должен вносить свою лепту. Общество строится не на силе своего правителя, а на силе каждого участника процесса благоденствия. И это взаимодействие должно быть тесным. Иначе со смертью царя падет все государство. Рогмархмыкнул хмыкнул, плечом прислонившись к ближайшему черному стволу дерева. «А говорили, что ты только стражница. Мысли хорошие». Я поморщилась. «Не люблю такие внезапные комплименты, ведь ничего сверхъестественного я не сказала». «Чтобы понять это, не надо иметь семь пядей во лбу». «Это да. Думаешь, придут мананги? Человеческое общение от дракона было несколько неожиданным. Я неопределенно дернула плечом, но голос прозвучал уверенно. «Да, они уже идут». «Палбрум не позволяет раскрыть крылья, да и у Мананг, судя по картинкам древних фолиантов, выроста за спиной слабо похоже на крылья. Зато длинные когти этих выростов запросто могут распотрошить жертву, уж лучше подстраховаться, не с этими же плечом к плечу в бой вступать». Мрачно усмехнувшись, кивнула на укладывающихся спать магов. «Бетхар каким-то неведомым мне образом выпросила лежаки у оборотней». Мне оставалось только диву даваться. «Бойкая кроха!» — проследил за моим взглядом Ильис. Я успел прийти вовремя. Ей почти удалось вывести Рекайна из себя, а в Царосе славен своим терпением. «Вот уж не сказала бы!» Старший черного когтя с раздражением следил за могиней. Молча оставила Рогмара наедине с деревом. «Я не знала, о чем с драконом говорить». Но точно могу сказать, что обсуждать, насколько Бэтхар бойкая, уж точно не желаю. Лагерь медленно успокаивался, перекусив и поделив для сна опушку леса на сектора. Купол надежно сиял голубоватым свечением, не пропуская даже насекомых, поэтому призванные оборотницы и звериустом светлячки мягко светили за пределами нашего общего воздушного творения. Именно они помогли разглядеть гостей. Мананги вышли из-за деревьев бесшумными тенями. Только благодаря Жалику, предупредившему нас о приходе кровожадных чудищ, не случилось переполоха. Я поежилась, разглядывая древних существ. Неудачный эксперимент это слабо сказано. Мананги совсем не походили на вампиров. Жутковатые твари, землистый цвет кожи, совершенно звериные черты лица. В них даже зачатков разума не разглядеть. Застывший напротив моего участка завесы мананг одним своим видом заставлял мои внутренности холодеть и прокручиваться. Не сдержавшись, пустила по пальцам импульсы, проверяя воздушный щит. Рогмар перехватил руку. «Перестань, все нормально. Им не пройти, а у тебя резерв скоро будет на нуле. Лучше выпей укрепитель. Наше государство точно не переживет твою бессознанку». После укрепителя побочки столько. Ничего. К нам подошли Ройс, Алис и Тегерон. Последний пристально следил за телодвижениями рыщущих в поисках слабостей монанг. Лишь бы до рассвета продержаться, а там мы справимся с любой побочкой. Рогмар больше не ухмылялся. Цепкий взгляд дракона пылал готовностью сделать все, что угодно, лишь бы не превращать стычку с монангами в кровавое месиво. Советник поморщился. «Жаль, драконий огонь использовать нельзя, и, оборот, никогда не чувствовал себя более беззащитным».